Федерация Нивей. А это у нас удачно получилось, задумчиво охмутнул я, когда в очередной звёздной системе, через которую мы проходили, сенсоры сюрприза показали наличие пиратского крейсера, который, практически не обращая внимания на то, что происходит вокруг, старательно пытался кого-то выцарапать из астероидного поля. Естественно, что когда его устаревшие сенсоры заметили появившийся сзади довольно крупный корабль, пираты сначала растерялись, ведь они банально не знали о том, чего можно ожидать от моего сюрприза. Мой корабль был для них слишком неизвестной величиной, поэтому они и стали осторожничать. А когда он вообще направился в их сторону, эти разумные тут же решили спрятаться в астероидном поле. Как я уже говорил, на территории фронтира дураки банально не выживают. Поэтому они достаточно быстро поняли всю опасность исходящую от такого крупного корабля, который к тому же не пытается спрятаться, а идёт открыто на них, и постарались скрыться в астероидном поле в том самом, откуда только что кого-то старательно пытались выцарапать. Как результат, я не дал им такой возможности. Выстрел снарядом из среднего тоннельного орудия Федерации «Нивэй», который был заранее подготовлен, поставил крест на их бегствие. Что делать? Но тяжелые крейсера директората, по сути, являлись развалюхами. К тому же это был крейсер переходного варианта между вторым и третьим поколениями. Один удар в борт, и этот крейсер практически прекратил свое существование — и какое-либо сопротивление. В его борту образовался довольно крупный пролом, через который начали выходить облака атмосферы. Также стоило заметить, что через этот пролом в космическое пространство компрессии вытянуло несколько разумных, которые болтались в космосе, некоторое время ещё как-то дёргали своими конечностями, но потом затихли. Видимо, имевшихся у них средств до щита не хватило для того, чтобы протянуть достаточно долго времени и выжить до прибытия спасателей. Хотя о каких спасателях тут может идти речь. Ведь я спасать никого из них не собирался. Мне было важно захватить этих разумных для того, чтобы сдать их службе безопасности Федерации как обыкновенных пиратов. В этом случае это может быть дополнительный бонус, говорящий в мою пользу при оформлении гражданства. Уже потом... Когда пираты таким образом попались ко мне на крючок, а командир звена москитов, который тоже пыталась скрыться в астероидном поле, открыто предложил нам принять их на борт, так как умереть в маленькой консервной банке посреди камней никому из них не хотелось. Я решил вызвать тех, кого они старательно гоняли среди астероидов. Сначала я подумал было, что это какой-то торговец, не успевший вовремя смыться от них. Но когда сенсоры сюрприза локализовали находящиеся среди камней кораблики, то понял, что это были шахтёры. Причём шахтёрская матка старательно фанила идентификатором гражданина Федерации. Ну что же, это будет ещё один бонус в мою пользу. Ведь таким образом можно понять, что я получил прямую возможность спасти гражданина этой самой Федерации Нивей. Как результат, у меня есть прямая возможность ещё и положительные баллы заработать. Я вспомнил о том, что у меня на борту и так имеется дамочка из этой самой Федерации, которая, кстати, никак не теряла надежды на то, что сумеет залезть ко мне в постель. Раньше это было вызвано, скорее всего, надеждой на исправление ситуации с её договорённостями и подписанными договорами. Сейчас же её интересы глобально поменялись. и она намеревалась стать членом моей семейной ячейки, хотя я ей ничего подобного не обещал. Я понимаю, что в данном случае на нее так могли влиять последствия использования черной пыльцы, но все же. Иногда это очень напрягало, хотя я понимал, что благодаря этому она меня точно не предаст, что было достаточно важно. Но при этом всем я прекрасно понимаю и то, что ее рекомендаций банально может не хватить, для того, чтобы я мог получить гражданство без каких-либо сложностей или проблем. А в данном случае те же шахтёры могли выступить и дополнительным фактом. Добавьте сюда и крейсер пиратов, который я собирался уничтожить. Их кустренный интеллект с пиратского корабля и всех пленников, которых я сумел захватить живыми, сдадим службе безопасности Федерации Нивей. Всё, что более мне ценно, я заберу себе. Хотя износ всех возможных модулей, которые там остались более или менее целыми, переваливал за 70-80%. По сути, это был простой металлолом. Единственное, что с него можно было снять, это был гипердвигатель. Этот модуль имел износ больше 50%. Но продать его за пару миллионов, возможно, и получится. Всё остальное уже ценности не представляло. Разве что как какой-нибудь металлолом. Надо сказать, что шахтёры не сразу поверили в то, что я не являюсь тоже пиратом, но некоторое время спустя успокоились и всё же вылезли из каменного крошева. Тем более, что они и сами понимали, что если я спокойно локализовал всех их среди камней, то достать их оттуда для меня проблема не представляет. Тем более, что их должны были убедить контейнеры, закреплённые на поверхности дна корпуса моего корабля. вирата и какие-нибудь разумные, которые могут представлять для них угрозу, вряд ли бы стали устанавливать что-либо подобное на внешнюю обшивку корпуса корабля. К тому же, с виду корабль был не боевой, по крайней мере, по меркам содрожия. Как я уже не раз говорил, узконаправленное развитие в содрожии приводило ко многим проблемам и казусам. Вот это был типичный казус. если корабль не попадает под определение боевого судна в содружестве, по крайней мере, под описание тех самых образцов, которые были приняты там, то значит оно к боевым не имеет никакого отношения. А если оно перевозит на внешнем корпусе контейнеры, значит оно грузовое. Всё, тут всё было понятно. А вот, например, о том, что я мог быть пиратом, который просто перед этим разграбил какого-то торговца. и просто не знал, куда деть этот груз, они даже не задумывались. Вот же глупость. Ну да ладно, для меня было важно другое. Важно было то, что я практически получил возможность, которой и намеревался воспользоваться. Кто бы там что ни говорил, я в данном случае выступаю в своём праве. Достаточно быстро собрав всех потенциальных пленников, я упаковал их в специально сваренные клетки. К сожалению, как я уже говорил ранее, в Федерации Невей очень сложно и даже непредсказуемо относились к криокапсулам, поэтому рисковать и напрашиваться их высшим использованием на неприятности я не мог. Пусть этим занимаются другие. При обысках этих разумных, которых я собрал с разбитого Ошевского крейсера, обнаружилось много интересного. Например, парочка из них проглотила по паре газовых гранат. Я так, правда, и не понял, зачем они это сделали, ведь их проблема была в том, что по какой-то причине эти гранаты сработали прямо там, у них в желудке, и двух раздутых колобков, словно беременных кошек, пришлось доставлять в медкапсулу, где из них и изъяли все ненужное, после чего вернули обратно в клетку, зато пришлось также проверять и остальных, и вот же чудо! Даже у их раба в организме обнаружились своеобразные сюрпризы. Он пытался пронести на борт моего корабля в прямой кишке две весьма интересные штуки. По сути, они напоминали по своей толщине большой палец моей руки. Внутри находились парализующие дротики и пружина. При нажатии на сенсор пружина срабатывала и выстреливала в противника десяток парализующих игл. видимо, они всё-таки не теряли надежды попытаться вырваться из плена, хотя это было и глупо. Неужели они думали, что возле клеток будут дежурить члены моего экипажа? Возле их клеток будут стоять боевые дроиды-механоидов. Как они намеревались этими иглами пробивать тяжёлую броню этих механических бойцов, этого я не понимаю. Но это уже не важно. Факт того, что даже раб пытался таким образом высложиться перед своими хозяевами, был зафиксирован. Конечно, кто-нибудь тот же напомнит мне о том, что раба банально могли заставить это сделать. Могли, не буду спорить. На случай, что он всё-казуси, я обязательно сообщу сотрудникам службы безопасности Федерации, и пусть они уже разбираются с этим умником. Мне не к чему тратить своё время на подобные сюрпризы. Я банально не считаю это нужным. Хотя если бы я засунул их всех в криокапсулу, то потратил бы гораздо меньше времени на всё это. В кря капсулах не особо получится подобное сюрпризы устраивать. Но лучше всего заранее предусмотреть такое. Так что теперь они сидят в клетках и питаются республиканскими кашами. Хотя я видел, что их капитан, типичный представитель коренного народа директарата, этокий маленький желтолицый разумный, похожий на японца, сильно возмущался, когда ему принесли эту размазню. Честно говоря, я постарался выбрать для них фактически самый ядовитый набор каши. Пуй же йот её и не возмущается. А когда он попытался что-то вякнуть против, то дроид-нацсмотрщик, доставшийся мне от Арварца в наследство, неплохо так приласкал нейрохлыстом, что заставило всех пиратов задуматься. Они могли возмущаться сколько угодно. Только слушайте, в данной ситуации никто не собирался так как в сложившемся положении они были пленниками и жертвами. Мне же никакого смысла как-то пытаться им помогать просто не было, но не видел я в этом ничего нужного лично мне. Когда с крейсером пиратов было покончено, сюрприз отправился дальше. При этом буквально через час после нашего ухода на месте разбитого крейсера директората вспыхнула маленькая звездочка. И его реакторы были слишком изношены, чтобы их можно было банально перепродать, поэтому я решил, что они сыграют свою роль. Тем более, что оставлять такой корабль на территории фронтира даже в разбитом виде было бы глупо, ведь те же самые пираты могли его найти и приобрести для себя кучу полезных ресурсов, в частности, орудия и двигатели, хотя и изношенные, но если ничего подобного под рукой банально нет. то и выбора нет. Так что и такой мусор мог найти нового владельца. И это могло сыграть определенную роль не в мою пользу. Поэтому мои дроиды-ремонтники настроили их реакторы на постепенное накопление энергии, сделав из них своеобразную бомбу замедленного действия. Она и сработала у нас за спиной. Так что я теперь был спокоен. К тому же все эти действия были запротоколированы. Так что даже на территории Федерации Невей ко мне теперь никто не придерётся. Ведь меня могли попытаться обвинить в том, что я намеренно оставил оружие вроде тех же самых пушек крейсера на территории Фронтира для того, чтобы им впоследствии воспользовались какие-нибудь пираты. Вот быс, конечно, всё это, но мне подобное ни к чему. Кстати, как только мой новый казначей узнала о том, что мы собираемся сопровождать до территории Федерации караваи шахтёров, то тут же предложила мне возможность подзаработать. Оказалось, что подобное сопровождение стоит определённых денег. Ну что же, я сразу же сказал девушке о том, что всё в её руках, и доход нашего экипажа тоже. Конопракт тут же связалась с шахтёрами. Я предложил им стандартную таксу за подобное сопровождение. И естественно, что я её заранее предупредил о том, чтобы она не зазнавалась и не слишком шалила. Ведь зная о тяжёлом положении этих разумных, она могла попытаться сбить с них пару-тройку миллионов кредитов дополнительно. А зачем мне такая глупость? Правильно, она мне совершенно ни к чему. Поэтому я со спокойной душой указал ей на главный фактор: которые станут в этом вопросе очень важным. Я предупредил девушку о том, что эти разумны мне нужны, так как они понадобятся мне для получения гражданства на территории Федерации. Видели бы вы бурю эмоций на лицах моих новоявленных офицеров. Если казаночей было рада этому, чуть ли не подпрыгивая от мысли о том, что её хозяин станет гражданином Федерации, то сам барон де Руж был недоволен этим фактом. Она-то хотела меня все-таки заманить в республику, хотя я знал, что там ко мне отнесутся не так, как в федерации. Как я уже говорил, и не раз, в федерации не вы, я мог быть кем угодно, тем более, что в этом государственном образовании главную роль играли именно деньги, но не родословная. А вот в республике Хагдан родня и связи играли первую роль. У меня там не было ни того, ни другого». К тому же я прекрасно понимал главный нюанс. Даже находясь сейчас полностью в моих руках, эта красотка не забывала о том, как она оказалась в таком положении, поэтому она намеревалась любой ценой освободиться. Да, она продолжала бы служить мне, но она считала, что свободная на территории республики сможет принести мне больше пользы. Возможно, так оно и было. Я с этим фактором спорить не буду. Но при всём этом мне хотелось бы заранее объяснить важный факт. Как только в её семье узнают о подозрительной тяге со стороны этой дамочки к представителю диких, то у её росеньки тут же возникнет самое нереальное подозрение. И всё только из-за того, что эта дамочка с самого начала была воспринята как представительница республики, то есть она в принципе не могла себя так вести. может быть, она бы и захотела меня как-то использовать, но не более того. Тут же всё было по-другому. Так что сразу можно было понять, что ситуация слишком уж сводилась подозрительно, так что заранее можно понять, что на данный момент отпускать её из-под своего контроля мне нет никакого резона. Так что пришлось и объяснять причины для подобных действий. Начал я, конечно, с самых простых фактов, которые говорили отнюдь не в ее пользу. Например, та самая привычка республиканцев — обманывать тех, кто с ними сотрудничает. Хотя она была недовольна таким откровением, но выбора у нее не было. Ей пришлось признать этот факт. Ну а как еще понимать то, что она сделала, например, в отношении собственной подруги? Ведь в данной ситуации, когда речь зашла про интересы экипажа, Эта лисая красотка решила, что её такие проблемы не касаются, и банально собиралась спасать только себя и никого больше. Это разве не полноценное предательство с её стороны? А когда я привёл её в качестве своего образцового доказательства ещё и другие в факте в отношении разумов имевших прямое отношение к тем же самым представителям Федерации, не говоря уже об остальных, она тут же сдулась. Ведь я 30 всего этого она больная не могла факты, ну прямая вещь. Поэтому я и заявил ей о том, что не собираюсь превращаться в лысого голема, если она ещё выглядела как-то симпатично и даже футуристически, то думать, что я буду выглядеть так же, мне не хотелось. Как результат, ей пришлось смириться с моим решением. Правда, именно из-за этого довеска в виде корабля шахтеров нам пришлось дольше ползти через оставшуюся территорию фронтира. Но выбора не было. Как я уже говорил, мне нужны положительные бонусы. Так что в данном случае я был в своеобразном выигрыше, даже теряя время. Кстати, я заметил еще кое-что, что мне старательно бросилось в глаза. Дело в том, что мой казначей старательно собирала про меня информацию. «Нет, не подумайте». Чёрная полицай на неё подействовала как следует. Она намеривала всю эту информацию и постараться заинтересовать федерацию, чтобы таким образом я получил какие-нибудь вкусности. Вот только мне самому эти самые вкусности на данный момент были просто не нужны, всё только из-за того, что я и без неё прекрасно понимаю, в чём всё это будет выражаться, если они поймут, что я имею определённые возможности воздействовать на них. то в данном случае мне не избежать интереса службы безопасности Федерации. Ну а мой интеллектуальный уровень вообще может представлять для самого меня довольно серьезную угрозу. Как я уже говорил, в Содружестве все старательно охотятся за разумными с высоким интеллектуальным уровнем. И именно поэтому мне бы не хотелось попадать в руки подобных умников. «Ни к чему мне это!» Конечно, кто-нибудь мог бы тут же заявить о том, что в такой ситуации мне вообще нежелательно там появляться. Однако, как я уже говорил, в сложившемся положении существуют определенные сложности, и эти самые сложности приходится учитывать, так что лучше я получу гражданство. Ну, поставлю себе инженерный минимум. Конечно, тут же найдутся умники, которые захотят все-таки получить меня в свое распоряжение». даже, возможно, попытаются на меня как-то еще и надавить. Но не в этом случае. Все только из-за того, что у меня уже есть собственный корабль и даже экипаж. Можно заявить и о том, что я, по сути, не имею права их использовать, ведь я не гражданин Содружества. Однако давайте будем честными, хотя я и не гражданин Содружества, но имею возможности и даже побольше, чем некоторые граждане, поэтому у меня нет никакого смысла каким-то образом поддаваться на подобные попытки давления. Как я и рассчитывал, сюрприз шёл до территории Федерации достаточно долго из-за того, что пришлось сделать даже не два, а три дополнительных прыжка через гиперпространство. Так что мы уже через неделю фактически, можно сказать, постучались в территорию Федерации, на всякий случай при входе в звёздную систему Q89657. которая считалась периферийной для Федерации Нивэй, я приказал, чтобы все переговоры вела Конопрак лично, так как именно она и должна была сейчас главенствовать в этой ситуации, ввиду того факта, что в таком положении мне был важен результат. Естественно, что когда мы вошли в эту звездную систему Федерации, нас тут же окликнули с диспетчерской станции, так как корабль был весьма необычного внешнего вида, При входе в эту звёздную систему Сюрприз сначала замер и начал дрейфовать. По той простой причине, что в сложившемся положении он сразу оказался под прицелом довольно большого количества артиллерийских платформ. Причём сразу стоит отметить то, что часть этих самых артиллерийских платформ была как раз-таки тоннельными. Так что можно было понять, что при их атаке мало не покажется. К тому же форма моего корабля сразу привлекла к себе очень много внимания. У меня даже голова заболела от того, сколько нитей внимания протянулось к нам. Но эта девчонка быстро объяснила ситуацию, заявив диспетчеру о том, что мой корабль в данном случае в первую очередь является, так сказать, вполне мирным кораблем. Тем более, что на борту моего корабля были представители федерации. А когда в систему вошли еще и шахтеры, Тут уж вообще к нам стало больше благожелательного отношения. Мы направлялись к центральной торговой станции. Причем шахтеры тут же предоставили нам расчет. Мы с ними договорились всего о пяти сотнях тысяч в качестве оплаты за сопровождение. Как результат, Служба безопасности Федерации достаточно быстро получила отчет о случившемся на территории фронтира. И буквально через час нам приблизился легкий крейсер от этой довольно серьезной организации. Этот крейсер был внутрисистемным и специально модернизирован для перевозки пленников, так что их достаточно быстро упаковали и забрали, а также забрали и искусственный интеллект с корабля пиратов, ведь именно через него они вели все переговоры и беседы, а также на нем имелись протоколы всех их действий. Также сразу стоит учесть, что этот самый искусственный интеллект контролировал все переговоры на борту корабля, Так что можно было понять причины для подобных действий. Попутно я получил приглашение на личную встречу к местному руководству службы безопасности Федерации. Ну, ещё вы знаете, почему они были ко мне теперь так более желательно настроены. Всё просто из-за того, что по своему ведомству они проведут ликвидацию пиратского корабля как собственную заслугу, хотя мне всё-таки бонуса положительное предоставят. Ну, я читал, это всё, конечно, немного глупо. Но основная сложность во всей этой ситуации открыта связана именно с тем, что у меня нет пока что гражданства. Демонстрировав я челнок пятого поколения, доставшийся мне от арварцев, я не стал ни к чему этой мирной звёздной системе. Поэтому я и полетел на территорию их колонии на обычном челноке третьего поколения. Ну, это было неважно. А на каком ещё челноке я мог летать, прилетев в с территории фронтира? Самое смешное было в том, что поблизости крутился также и крейсер пограничной стражи Федерации. Вот только они не могли ничего поделать. По крайней мере, до тех пор, пока с нами не разобрались представители службы безопасности, этим разумным оставалось только кусать локти и банально наблюдать. Вмешаться в происходящее они не могли. тем более, что и мы с корабля ничего не выгружали, и по сути, несмотря на наличие контейнеров на внешней броне, я пока что не собирался ничего продавать, так как банально не видел для этого каких-то причин. Вот если бы я начал что-то выгружать, было бы совершенно другое дело. Кстати, когда наш челнок пролетал мимо этого крейсера, то нас старательно обучили со стороны этого крейсера активным сессорным комплексом. Видим, проверяли, чтобы мы на планету не протащили чего-нибудь запрещённое. Но в данном случае они имели на это полное право, так что мешать им в этом я не собирался. Беседа с начальником отделения местной службы безопасности, а здесь она была представлена довольно приличными силами в виде двух средних крейсеров и одного лёгкого, который уже забирал у нас груз, надолго не затянулась, выслушав нашу версию событий. а также рекомендации со стороны жителей Федерации Нивэй в виде моего казначея и тех самых шахтеров. Этот коренастый пожилой тролл коротко кивнул в ответ на мою просьбу получить гражданство его государства. Все-таки я принес ему явную пользу. И естественно, что первым вопросом было то, насколько я могу быть полезным гражданином. Я заявил тролла, что хочу участвовать в программах демилитаризации спасатель и попутно я собираюсь по возможности искать различные древности и, возможно, даже поселения разумных, которые когда-то населяли данный сегмент галактики. Выглядело это всё, конечно, слишком уж нагло, но в основном здесь так все жили. К тому же, я уже продемонстрировал ему факт того, насколько могу быть полезным. Так что этот старый сотрудник КСБ, который, видимо, уже дослужил свой срок в чине капитана, Сегодняш подтвердил тот факт, что отправят в Метрополию ходатайство о моём гражданстве. К тому же я предоставил ему сразу данные о своём тестировании в меткой абсуде, которое прошёл буквально перед вылетом к нему на личную встречу. Естественно, что в этих данных было указано отнюдь не то, на что могли бы рассчитывать эти разумные. В первую очередь в этих данных мой был заранее установлен инженерный минимум интеллекта. Он не оussteл способности к копированию пси, а также самые средние параметры всех остальных показателей. И, естественно, что инженерный минимум заинтересовал его. Такой разумный мог стать неплохим инженером и даже в случае нужды военному ведомству каким-нибудь тактиком на военной службе у Федерации. Однако тот факт, что служить в Федерации именно на военном поприще я не собирался, его немного разочаровал. Возможно, он думал, что любой дикий просто мечтает сложить свою голову на этом поприще. Это с его стороны был серьёзный просчёт, так как я, смертником или каких ещё так разумных называли на земле камикадзе, быть не собирался. Естественно, что он попытался задать мне такой каверзный вопрос, видимо, в надежде на то, что я всё-таки сглуплю и соглашусь на военную службу на благо Федерации. Однако я коротко заявил о том, что не вижу в этом смысла, ввиду того, что у меня есть возможность принести пользу Федерации в виде налогоплательщика. Ведь я намеревался попытаться зарегистрировать собственную корпорацию. Услышав про корпорацию, этот рол тут же задумался, и его задумчивость была вполне понятна. Как я уже говорил, в Федерации Невей всем правили именно корпорации. И даже попытка организовать подобное уже воспринималась весьма положительно. Так что особых сложностей в этой ситуации у меня быть не должно. Естественно, что он заинтересовался и тем, какой стартовый капитал я собираюсь использовать. Я заявил стартовый капитал в размере 100 млн кредитов. Такая сумма слегка удивила этого тролля, который тут же озвучил возникший вопрос: Откуда у жителя фронтира могут быть такие деньги? Я предоставлю ему проколы своих последних торговых операций. Я имею в виду продажу тех самых модулей с пиратских кораблей, а также и крейсеры из республики Хагдан, которые уже обошлись желающим их приобрести минимум за 130 миллионов кредитов. Так что все это говорило именно в мою пользу, поэтому других вопросов у него просто не было. Наличие таких средств в моих руках как раз и давало мне возможность действовать на своё усмотрение. Так что этот разумный заём мне о том, что как только я получу гражданство, то он сам проведёт для меня и всю остальную регистрацию. В данном случае имеется в виду регистрация корпорации, а также регистрация меня во всех, так сказать, нужных мне программах: в ради спасатель, до милитаризация и даже картографирование. Ведь у меня были данные о звёздной системе на территории неизведанных регионов, что представляло значительную ценность для содружества. Естественно, что я был не против подобных регистраций. Я понимаю всё то, на что он намекает на явную и финансовую благодарность. Конечно, я мог бы предоставить ему ответ в виде благодарности и информацию о вантпосте деревнях. Ну да. Вот только основная хитрость сложившегося положения заключается именно в том, что этот разумный явно дает мне жирный намек на то, что хочет получить. Деньги. Вот пусть он их и получит. Но на большее ему рассчитывать не приходится. Всего лишь по той причине, что так я ему подарю миллион кредитов. А информация про аванпост древних стоит гораздо дороже, Главное мне случайно не сболтнуть о том, что там не только аванпост древних, но и ресурсная база. Я сам прекрасно понимаю главную проблему, которая в сложившемся положении может стоять передо мной. Мне надо сделать все очень аккуратно. А такая информация стоит очень дорого. Так что я ему в благодарность пообещал финансовое вознаграждение. Заметьте, в Федерации подобное не считалось чем-то запрещенным. если я при таком платеже делаю отметку благодарность, то даже впоследствии никто не сможет обвинить этого разумного в том, что он в чём-то там преступил закон. Уже только по этому можно было понять, то насколько интересная ситуация складывается в этом государстве. Так что на данный момент мы отправились обратно на корабль. Там нас уже поджидали таможенники, которые тут же потребовали объяснений по поводу того, почему наш корабль несет на себе глобальную защиту от сканирования. В ответ я, естественно, удивленно просто развел руками, заявив о том, что этот корабль был и найден в зоне фронтира, и просто восстановлен. Свойства его брони я банально не знаю, поэтому глупо от меня требовать подобную информацию. Конечно, я рисковал в этом случае, так как в сложившемся положении наверняка найдутся любопытные вроде каких-нибудь ученых, которая вознамерится забрать у меня такой интересный корабль. Но им немножко не повезло. Пока информация про сюрприз ушла с территории этой звёздной системы, причём я уже даже догадываюсь от кого. Мне пришло уведомление о том, что я стал гражданином Федерации Нивей. Видимо, все рекомендации, которые были добавлены к данному прошению, были приняты автоматически. такими вопросами в этом государстве занимался сверхмощный кластер искусственных интеллектов. Так что можно было понять подобную скорость принятия решений. К тому же здесь был работающий ретранслятор содружества, и информация достаточно быстро доходила до адресата и обратно. Получив идентификатор гражданина Федерации, я тут же активировал его и получил весьма сильное нервное потрясение. Сначала у меня в голове прозвучал довольно мощный звуковой сигнал, в котором я с трудом разобрал гимн Федерации. Потом довольно громким голосом было прочитано сообщение о том, что я становлюсь гражданином гордого государства, которое ради собственных граждан готово пойти на многое, а так же, как и граждане ради него. Жуткая ситуация. У меня аж голова от этого заболела». Зато теперь я был гражданином Федерации, что давало мне определенные возможности. Буквально спустя пару минут, как раз за то время, пока челнок с таможенниками направлялся к моему кораблю, чтобы провести досмотр, я получил еще несколько уведомлений. Для начала я получил уведомления о том, что зарегистрирован в таких программах, как «Демилитаризация» и «Спасатель», потом «Картографирование». что сразу же добавило к моему положительному гражданскому рейтингу 5 единиц. То есть у меня уже был не нулевой рейтинг, а плюс 5. Потом я получил уведомление от службы безопасности Федерации о том, что эта организация в благодарность за помощь в борьбе с пиратами предоставляет мне ещё баллы положительного рейтинга 5 единиц. Итого у меня уже было 10 единиц. Неплохо для начинающего умника. Потом, спустя 10 минут, когда чёлнок таможенной службы уже фактически входил в ангар сюрприза, пришло уведомление о регистрации корпорации. Я решил её назвать Эрбис, говоря, что на земле существовало такое животное-хищник, которое предпочитало охотиться и жил сам по себе. Ещё его вроде бы называли снежный барс. Что тут можно сказать? Думаю, что пояснять подобные нюансы нет никакой нужды. Короче говоря, когда передо мной появился чуть ли не скривившийся бы от брезгливости офицер таможенной службы, который наверняка рассчитывал на какие-то плюсы от меня, я уже имел положительный рейтинг плюс 15, так как за регистрацию своей корпорации мне добавили еще 5 баллов положительного гражданского рейтинга, Так что я тоже мог на него точно так же смотреть. К тому же я тут же приказал девчонкам перевести за регистрацию корпорации 2,5 миллиона кредитов для того, чтобы я мог заниматься всем, чем мне только будет угодно. Дело в том, что в Содружестве существовала узконаправленная деятельность, как и то самое развитие, но были и некоторые нюансы. Например, можно было оплатить налоги и заниматься самой различной деятельностью, Причем под этим вопросом многие понимали банальное пиратство. Я же в данном случае указал в документах регистрации каперства. А что? У Федерации Неве очень часто случаются конфликты с теми же самыми представителями империи Арвар. Или с конфедерацией Деос. Не говоря уже про империю Антран. Так что в данном случае я мог спокойно действовать на свое усмотрение. Кто бы там что ни говорил. Зато у меня в документе было указано именно каперство. То есть, если у Федерации возникнет военный конфликт с кем бы то ни было, я могу со спокойной душой заняться, так сказать, узаконенным пиратством. Также я выставил и научную деятельность, исследовательскую, что было не мудрено в виду участия в картографировании, а также и всё остальное, включая сюда и добычу ресурсов. Так что в данной ситуации можно было спокойно заявить о том, что я в своём праве. Видели бы вы глаза таможенника, когда он разглядел мой идентификатор вблизи. Ведь он думал, что перед ним какой-то дикий с фронтира, на которого можно надавить авторитетом и потребовать какие-то бонусы для себя лично. Но ничего этого не будет. Я не настолько наивен, чтобы дарить ему подобные вещи. Естественно, что я вполне спокойно приказал своим сотрудникам, вроде того же самого казначея и офицера тактика, проконтролировать нахождение посторонних на борту корабля. И этот офицер таможенник просто растерянно переглянулся со своими товарищами. Попытка надавить на меня провалилась ещё не начавшись. Более того, я чётко уловил от этого разумного мысль о том, что его могут наказать. Почему? Вот за что его наказывают? Немного подумав и сосредоточившись, я уловил от этого разумного все же мысль о том, что именно он и передал информацию в Центральные Меры Федерации для какого-то там научного института в отношении моего корабля, ведь он явно принадлежит к изделиям какой-то неизвестной расы. И в этом же сообщении он указал тот факт, что я по своей сути просто никто, ведь я даже не гражданин Федерации Федерации, По крайней мере, был таковым до того, как он сделал эту глупость и постарался нажиться за мой счёт. Ведь данный разумный действительно пытался за мой счёт обогатиться, не учёл того факта, что я настолько быстро не только получу гражданство, но и подниму свой рейтинг до уровня практически полноценного инослорычевого этого государства. Теперь представитель института, который тоже являлся скорее всего частной корпорации, и в данном случае банально собирались отнять у меня то, что мне принадлежит, наткнуться на активное сопротивление, и им это явно не понравится. И там уже никого не только ничего не дадут в виде благодарности, а могут даже и наказать за подобное, ведь его тогда могут обвинить в том, что он намеренно ввел в заблуждение представителей частной корпорации. Ничего, пусть теперь побудешь в шкуре тех, кого он так собирался подставить. К тому же, я чётко почувствовал от него попытку хоть что-то выпросить. Он даже начал намекать на то, что корабль слишком уж нестандартный, чтобы так легко и просто можно было пройти проверку. Поэтому желательно было бы как-то подсластить сотрудников службы таможни, чтобы они были заинтересованы в проведении как можно быстрее этой самой проверки. Естественно, что такой фокус банальный у него не прошёл. Ну, не идиот же я действовать подобным образом. особенно после случившегося. Я, естественно, не стал идти ему навстречу, так что этот таможенник был очень сильно разочарован из-за того, что у меня не было никаких дорогих товаров по меркам содружества. Я имею в виду те товары, которые были у него на виду, кроме того, я намеревался продавать весь свой груз уже в другой звёздной системе. Здесь же я просто сдал пленных пиратов Какой мне смысл в периферийной звёздной системе чем-то торговать? Это просто глупо, банально и даже наивно. Поковырявшись в том, что было у меня выставлено на показ, этот разумный только поморщился, а услышав о том, что мы собираемся идти в другую звёздную систему, где будем торговать, сразу же понял и то, что выгоды для себя он от нас банально не получит. Так что его разочарование можно было понять. Ведь он так надеялся на то, что сразу с двух сторон получит какие-то плюсы. Вначале от меня, так как намеревался буквально за любой ящик в моём грузе требовать взятку ввиду того, что я не гражданин Федерации, а потом и от того самого научного института, который обязательно благодарит его за такую находку, а тут вдруг такой сюрприз. Когда я наконец-то проводил этих незваных гостей, мы опять отправились на территорию колонии, так как мне надо было рассчитаться с моим благодетелем, капитаном службы безопасности. Я даже не стал запоминать его имя, так как в данном случае это не имело смысла. Этот разумный сделал своё дело и получил в ответ обезличенный банковский чип с миллионом кредитов. Кстати, это был тот самый банковский чип, который мне тогда вручили на вольной станции. И судя по тому, что он даже не обратил внимания на настоящий номинал этого чипа, можно было понять, что в сложившемся положении функции подобного рода ему неизвестны. Ну, что же, пусть делает, что хочет. Он был явно рад, что получил такие деньги, причём подобным образом. Скорее всего, обезличенный банковский чип, по его мнению, отследить невозможно. Я же в данном случае получил фактически карт-бланш на действие по территории Федерации. То самое гражданство и дополнительный рейтинг в виде тех самых положительных баллов позволяли мне действовать на своё усмотрение. Именно поэтому, как только мы разобрались с этим долгом, сюрприз начал разгон дальше. Здесь нам делать было просто нечего. К тому же я намеревался распродаться, но уже по более серьёзным ценам. А тут я имею в виду территорию периферийных миров Федерации. Подобное было, в принципе, невозможно. Поэтому мне и надо было делать всё и достаточно быстро. Также стоит сразу отметить то, что у меня на борту были те самые ресурсы в виде металла древних, доставшиеся от разобранного корабля разведчика с полотов. Я намеревался его тоже продать, причём хотел я его продать по хорошей цене. а не по той, которую мне могли дать в этой звездной системе местные перекупчики. Я же не собирался делать определенной глупостей, так как не считал это нужным для меня. Хотя скажу сразу, те нити внимания, которые я на себя ощущал, достаточно быстро начали менять свою полярность. Некоторые превратились в раздраженные, а некоторые в откровенно ненавидящие. Судя по всему, это и были те самые перекупщики, которые рассчитывали что-то у меня купить, ввиду наличия на борту грузов. Но факт того, что я не собирался ничего продавать, оставлял их фактически не удел. А это было совсем не то, чего они хотели бы. Как результат, я мог только тихо посмеиваться над ними, тем более тогда, когда мой корабль уже начал разгон прочь отсюда. Ведь это были деньги, на которые они так рассчитывали. Вот только шансов получить все это у них просто не было. Спустя еще девять часов на корабль шел в гиперпространство в направлении системы Федерации, известной под названием «Барза». Эта весьма развитая звездная система считалась одной из самых богатых Федераций Нью-Вэй, а значит, и в Содружестве. Она была довольно велика, и в ней располагалось множество торговых станций — Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что с моей стороны довольно наивно рассчитывать на то, что я могу получить какие-то бонусы. Но давайте начнём с того, что там не только торговые станции. Там находится и научная станция Федерации. Я могу представить им много интересного товара, например, пару тройку жуков-кофархов, которых я раздобыл ещё в нашей колонии. Этих тварей с содружеством уже давненько живыми не видели. а значит, и я получаю определённые бонусы. Также именно там проще будет продать информацию право on post деревнях, например, какому-нибудь разумному уровню генерала СБ Федерации Нивы. А это важный момент, и не стоит его недооценивать. Так что мне было о чём подумать, пока мы разгонялись и уходили проще за этой периферийной звёздной системой. Провели мы здесь всего сутки. Ну и даже за эти сутки я получил целую бурю эмоций. Кстати, был один интересный нюанс, который кососо как раз вопросов задаваемых мне сотрудникам службы безопасности Федерации. При столкновении со мной этот разумный обратил внимание на то, что не может хоть как-то классифицировать мою нейросеть. Как факт его заинтересовало то, что же я за оборудование использую. В ответ я просто пожал плечами, коротко заявив ему о том, что нашел эту нейросеть на борту пиратского корабля, который и захватил, судя по всему, эту нейросеть с полотов. Как только он об этом услышал, так тут же аж дернулся. Ведь у того факта, что подобное оборудование было огромной редкостью. Я его так бездарно использовал. Нет, чтобы передать его сотрудникам службы безопасности. Так я решил его на себя потратить. Естественно, что подобная глупость ему не понравилась. Вот только сделать что-то он не мог, в виду того факта, что нейросети с полоток являются уникальными в виду своей одноразовости. Конечно, он тут же предложил мне пройти обследование в оборудовании службы безопасности Федерации на тот случай, если вдруг моя нейросеть как-то не так была установлена. Ну, давайте подумаем больше о том, о чём сложившемся положении. Судя по всему, в первую очередь переживает именно сам этот разумный. Ведь ему хотелось предоставить Федерацию информацию об исследовании работы на нейросети подобного уровня. Но он сделал ошибку по той причине, что задал мне этот вопрос уже после того, как я получил гражданство и все дополнительные бонусы от Федерации. Так что теперь принудить меня пройти обследование по надуманным причинам Он банально не мог. Я же в сложившемся положении мог использовать этот факт в своих целях. Поэтому я отвечал уже спокойно, заставив задуматься этого разумного. Ведь он мог действительно запихнуть меня в меткапсулу без моего разрешения, если бы я еще не был гражданином. Но теперь уже было поздно. Меня радовало то, что я успел сделать все так, как мне нужно. Перехитрить этих разумных? и даже вынудив их действовать по моему плану. Конечно, вообще-то хотел задать мне этот вопрос раньше. Вот только мое воздействие на его ментальные нити подтолкнуло его к жадности. Как результат, в том состоянии он в первую очередь думал только о личной выгоде, о той выгоде, которую он может получить, если сделать все так, как надо. Он ее и получил, я не спорю. Я этого разумного не пытался как-то обидеть. или ограбить, да это, по сути, было практически невозможно. Зато теперь я мог бы действовать на ее усмотрение, что тоже было немаловажно. В первую очередь важно было сейчас действовать в основном на опережение, кто бы там что ни говорил. И пока что мне удавалось удерживать этот темп. Как пойдут дела дальше, будет уже видно по делам в Центральных Мирах Федерации. Зато вся регистрация прошла быстро, и, конечно, И гораздо дешевле, чем если бы я уперся на своем корабле туда, не получив гражданство. Ведь как чужаку мне бы пришлось платить повышенные налоги для прохода по звездным системам этого государства. И я уже молчу о том, что все таможенники постарались бы с меня получить все и по максимуму. А уж про само гражданство тут лучше не заикаться. В сложившемся положении меня банально бы ограбили, а... Здесь за все эти регистрации и помощь со стороны сотрудника Службы безопасности я заплатил всего один миллион кредитов. А сколько бы мне пришлось заплатить там, я даже не знаю. Кроме того, и та же регистрация корпорации здесь прошла как по маслу, и этот факт меня радовал. А вот все остальное... А все остальное шло так себе, так как все эти девчонки, вернувшись в Содружество, чуть ли не приплясывали от радости... У моего офицера-тактика я тут же забрал все деньги с ее личного счета, ведь она теперь моя собственность. Ни к чему я эти деньги... Вернее, эти деньги сейчас были даже не на моем счету, а на счету моего казначея. Надо же мне как-то разбираться с оплатами всех этих пошлин, пока я не получил возможности делать это самостоятельно. Тут уж ничего не поделаешь». Так как в данном случае мне всё равно надо иметь возможность действовать именно так, как надо, чтобы получить большую мобильность и эффективность, а также и не зависеть от кого попало, так как во всей этой ситуации для меня достаточно большой сложность могло представлять именно то, что в данной ситуации я всё равно привлёк себе ненужное мне внимание, и естественно, что она меня теперь изрядно нервировала. Возможно, кто-нибудь тут же предложит мне попытаться продать Федерации также информацию и про ту звёздную систему, которую орбитра заколосировали. Хорошо, идея неплохая, но какой в этом может быть смысл? Начнём с того, что в первую очередь возникнут вопросы по поводу моей личности, и не факт, что эти вопросы будут полезны мне. Также можно понять, что многим разумным станет интересно не только кто как же я избежал подобного, но также и то, как мог изменить организм человека, выращенного в таких условиях и в такой ситуации даже имеющееся у меня положительно рейтинг может и ничем не помочь. Так что в сложившемся положении лучше такую информацию приберечь. Родился я на вольной станции, прибыл сюда, чтобы получить гражданство. И кто там будет проверять, где я на самом деле родился? Чем стандартнее будет легенда, тем будет мне самому проще. Конечно, многих заинтересует мой корабль, но теперь в наглое отнять его у меня не получится. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это только на попытку уговорить меня этот самый корабль передать во владение кому-либо добровольно, в обмен на что-нибудь ценное. А вот что они мне могут предложить? Что-нибудь подобное? Нет, знаете почему? Всё просто потому, что таких кораблей в содружестве банально нет. Как результат, можно сразу понять, что мне просто нет никакой нужды всё это делать. Так что всем этим желающим придётся обойтись без моей помощи. Я же не полный идиот. Какой мне смысл им отдавать то, что может принести миллиарды? Или вы думаете, что кто-то из них вспомнит обо мне, когда будет хвастливо фиксировать факт того, что возвысился над другими, чёрта с два, так как про меня никто даже не вспомнит, а они может даже придумают то, что сами нашли этот корабль в какой-нибудь экспедиции, лишь бы ни с кем не делиться ни славой, ни деньгами, которые это самое слава может им дать. Кстати, перед тем, как сюрприз уже направился прочь, представители таможенной службы, а в частности тот самый офицер все же попытались задержать меня, попытавшись под выдуманным предлогом оставить меня в данной звездной системе. Скорее всего, для того, чтобы в данную систему успели прийти те, кто намеревался каким-то образом претендовать на мой корабль. Ведь в данной звездной системе будет проще попытаться меня в чем-то убедить. А знаете почему? В этой звездной системе располагалась хоть довольно и крупная, но шахтерская колония Федерации «Связь». А вот в центральных мирах этого государства подобное провернуть будет куда сложнее. И все только по той причине, что в таком положении они банально не смогут ничего сделать. Ведь там я могу спокойно обратиться за помощью к юристам. Здесь же представительства каких-то юридических корпораций просто не было. Поэтому здесь для них было бы все проще. Так что в данном случае я не собирался идти на поводу у таможенника, коротко заявил о том, что если они имеют ко мне какие-то претензии, то пусть предъявляют их официально. Если же официальных претензий нет, то в сложившемся положении я бы их попросил не отвлекать меня, так как в том случае, если они не докажут законности своих требований, я буду вынужден отправить жалобу в службу безопасности Федерации, жалобу на их самоуправство, ведь я гражданин Федерации. а он меня задерживает только потому что ему так хочется более того я предупредил его о том что о его попытках получить взятку за право с якобы незаконных грузов я сообщу куда следует это сообщение он получил уже после того как я передал протокол с его явными намёками о том что за все ящики нужно бы вроде заплатить с учётом того что в них не было ничего запрещённого уже были переданы начальнику местной службы безопасности и естественно, что этот разумный был недоволен тем фактом, что увидел в этих информационных блоках. И офицера тут же арестовали. А тот разумный, который пришёл ему на смену, просто пожелал ему счастливого пути. Ведь по сути, я помог ему продвинуться по служебной лестнице, но при этом я также дал ему чёткий намёк на то, что есть определённые вещи в которых я участие принимать не собираюсь. В данном случае я имею в виду именно факт того, что платить кому попало только потому, что ему захотелось, я не буду. Кстати, за информацию о взяточниках мне от службы безопасности пришли еще три положительных балла, что явно говорило о главном. Федерация Невы старательно воспитывает тех самых доносчиков, которые за положительный рейтинг будут готовы продать кого угодно. И для них это нормально. Поэтому я понимал, что излишне рисковать мне нет никакого смысла, так как в подобном случае я сам могу попасть в серьезный переплет. А мне это было бы нежелательно. Хорошо, что еще по пути себе сюда я старательно подготовился так, как было нужно. И теперь мой корабль имел, так сказать, две структуры — внешнюю и внутреннюю. Внутренние одного рода, фактически ограниченные специальными панелями и бронеплитами, которые не позволяли бы чужакам заглянуть в ангары со свернутым пространством, под этими панелями, которые окружали модули вроде жилого и ангаров, которые можно было показывать чужакам, находились также и бронеплиты, хоть и старые, но все же у меня на борту мог в любой момент потенциальный враг. который проявляет излишнее любопытство и потребует, например, снять внешние панели, чтобы заглянуть под них. И тут о чудо. Плита в внешней броне. Вы думаете, что кто-то из этих самых представителей таможенной службы будет пытаться под них заглянуть? Как я уже говорил, они все действуют ряднобоко. Если есть внешняя броня, то нечего туда лезть. И я же в данном случае получаю прямую возможность действовать на собственное усмотрение, действовать именно так, как мне нужно. Так что сейчас я могу спокойно сосредоточиться на насущных делах, а уж все эти сложности и проблемы, связанные с тем, что будет дальше, я оставлю на потом. По крайней мере, у меня сейчас есть возможность довести свои грузы до одной из центральных систем Федерации. где я смогу распродаться, очистив ангары и грузовые отсеки, после чего я отправлюсь в республику Хагдан, чтобы решить вопрос с тем, что раздобыл на разбитых экспедиционных кораблях этого государства. Как я уже говорил, оборудование у них было достаточно хорошее, поэтому я намерялся сделать все быстро и без особого вреда для себя самого.